приз было видно? — спросил сэр Джарвис немного резко. — Нет, сэр Джарви, он исчез, а с ним и друид. — Но это не все, сэр, потому что, говорят, что-то случилось на Карнатике, который покинул место в строю, будто на кто узный фонарь, когда пробило восемь склянок. — Как? И его тоже не видно. — Не более, чем наш курятник, сэр Джарви. Мы все удивляемся, что осталось с капитаном Паркером. Никаких следов ни его самого, ни его корабля не найти по всему океану. Юные джентльмены на вахте смеются и говорят, что он, должно быть, попал в водяной смерч. Но они вообще так много смеются по поводу несчастий, что я никогда не беру их всерьез. — А вы хорошенько следили за океаном нынче утром, мастер Галлигоу? — спросил сэр Джервис, вынимая голову из таза с водой, и вы к этому времени он был полуодет и делал приготовление к бритью. — У вас всегда был глаз, как у охотника, когда мы служили на фрегате, и вы должны бы мне сказать, если блюотер был в поле зрения. — Адмирал Блю. — Ну, сэр Джарви, это прям-таки удивительно. Но я как раз вычеркнул его дивизион из своего журнала и полностью забыл о нем. Днем горсточка каких-то кораблей появилась к северу от нас, но я никак не думал, чтобы это был Адмирал Блю» потому что было естественнее полагать, что он на своем месте, как обычно, в риергарде нашего строя. — Позвольте, сэр Джарви, сколько судов не в нашей флотилии, а под командой адмирала Блю? — Ну, пять двухпалубных его собственного дивизиона, если быть точным. Кроме того, блуждающий и москит. Всего семь единиц. — Да, так и есть. Верно, Ваша честь, севера было видно пять кораблей как я вам и сказал, и, пожалуй, это может быть Адмирал Блю со всей своей эскадрой. К этому времени сэр Джервис нанес на лицо мыльную пену, но тут же забыл об этом обстоятельстве. Так как дул Норд-Вест, а Плантагенет шел левым галсом в направлении Портландского мыса. Хоть и гораздо южнее, чтобы можно было видеть землю, его камбузный иллюминатор с левого борта позволял хорошо обозревать весь горизонт с наветренной стороны. Перейдя из каюты правого борта, которую он занимал по должности, Адмирал открыл указанный иллюминатор и лично занялся обзором. Отсюда в самом деле было видно эскадру из пяти кораблей в сомкнутом строю, неторопливо шедшую двумя линиями под марселями и располагавшуюся достаточно близко, чтобы можно было убедиться, что нижние паруса не поставлены. Это зрелище произвело внезапную перемену в поведении вице-адмирала. Занятие туалетом было возобновлено в спешке и щетина сбрита стремительно рукой, что было бы дело рискованным на ходу судна, если бы не долгий опыт моряка. Едва была закончена эта важная часть операции, как Лукер объявил о присутствии в каюте капитана Гринли. — Что там, Гринли, что там? — крикнул вице-адмирал, отфыркиваясь, поскольку снова вытащил голову из таза. — Что там слышно, Гринли? Есть вести от Блюотера. — Я рад сообщить вам, сэр Джервис, что он был в пределах видимости больше часа и сближается с нами, хотя осторожно и медленно. Я не стал звать вас, поскольку все было в порядке, а я знаю, как ясной голове нужен сон. Вы поступили совершенно правильно, Гринли. Бог даст, я думаю, день будет жарким. Французам виден наш арьергардный дивизион. Без сомнения, сэр, но они не подают никаких признаков отступления. Месье де Вервилен хочет драться, я уверен, хотя вчерашний урок может сделать его действия не такими смелыми а его подбитого судна, дружка старины Паркера, я полагаю, его не видно? Вы совершенно правы в своем предположении, сэр Джервис. Подбитое судно ушло, как и один из фрегатов, несомненно, чтобы сопровождать его. Блюит тоже ушел здорово в наветренную сторону от французов, хотя ему не удастся бросить якорь близ Портсмата, если этот ветер удержится». — Сгодится любая гавань. Наш маленький успех приободрит партию короля и придаст ей больше блеска, чем она того заслуживает. Пусть не запаздывает завтраком нынче утром, Гринли, это будет горячий денек. — Есть, сэр, — ответил капитан в обычной манере моряка. — О нем уже побеспокоились, поскольку я этого ожидал. Адмирал Блюотер держит свои корабли в отменном строю, сэр. Я думаю, Цезарь, идущий впереди, отстоит недальнее двух кабельтовых от Дублина. Крайнего за кормой. Он правит четверкой, натянув вожжи. Будьте уверены, сэр. В этот момент сэр Джервис вышел из салона, держа плащ в руке и с выражением задумчивости на лице. Он закончил одевание с рассеянным видом и даже не заметил бы, надеты ли последние принадлежности одежды, если бы Геллигоу не одернул с силой полы, чтобы платье легло по фигуре. «Странно, что Блю Уотер спускается почти по ветру, в кильватерном строю, а не фронтальном», — заметил сэр Джервис, когда вестовой закончил его обслуживать. «Пусть адмирал Блю сам делает, как надо», — вмешался гэллигоу в своей обычной самоуверенной и невозмутимой манере. «Держа корабли у себя за кормой, он знает, где найти их, а мы знаем по опыту, что если адмирал Блю знает, где найти корабль, он знает и как его использовать». Гринли был удивлен, увидев, что вместо того, чтобы выругать вестового вмешательства зашедшее несколько дальше обычного, вице-адмирал внимательно взглянул ему в лицо, словно тот высказал некую тонкую и глубокую истину. Затем, повернувшись к своему капитану, сэр Джервис выразил намерение подняться на палубу, чтобы собственными глазами увидеть положение дел. Глава двадцать Эпиграф. Хотя б вождя настигла смерть, сильнее, чем боль триумф побед. И меньше станем мы скорбеть о тех, кого уж с нами нет. Миссис Хэммонс Утро того богатого событиями летнего дня выдалось на славу. Если бы не ветер, это был бы один из самых великолепных восходов солнца в июле. Но по-прежнему дул свежий северо-западный ветер и, следовательно, холодный для этого времени года ветер. Волны, которые нагнал юго-западный шторм, полностью улеглись, и их сменило непрерывное, но сравнительно слабое волнение. Для больших судов его можно было бы счесть гладкой водой, хотя качка и крен стремительного и бодрого и раскачивающиеся мачты двухпалубных кораблей показывали, что океан все еще был неспокойным. Ветер, похоже, должен был вот-вот установиться, при том такой, какой моряки могли бы назвать добрым шестиузловым бризом. С подветренной стороны, все еще на расстоянии около лиги, располагались французские корабли, продвигавшиеся в образцовом построении так близко друг от друга и такой правильной линии, словно хотели заставить поверить, что месье де Вервилен распорядился именно в этой позиции встретить ожидаемую атаку. Все его грот марселе были обстенены, брамсели хлопали, но с притянутыми бык-горденями и гитовыми. Клевера заполаскивали с подветренной стороны своих гиков, а нижние паруса свисали гирляндами со своих реев. Это были великолепные боевые паруса, возбудившие восхищение даже у противника. Чтобы усилить это чувство, как раз когда сэр Джервис ступил на ют, весь французский строй развернул свои флаги, и громовержец дал залп с наветренного борта.